Александр Анжелфилд. Метод Нортона. Предисловие. Посвящается Барбаре Стрейзант по причинам, которых не стоит тут упоминать. Рассказ ведётся от лица Олтера Нортона, помощника профессора в университете. В случаях, когда другое лицо будет стоять ближе к описываемым событиям, рассказ будет вестись от их имени, дабы читатель мог лучше понять ход повествования и не упустить ни одной извине в цепи. проходящей сквозь эту непростую историю